157. Мать знает, но изменить ничего не может, ибо еще не пришел срок. Надо ждать перемен. В этом решении. Надо еще потерпеть. Близко-близко, сокрытое за плотной завесой судьбы.